Глава девятая Рамзя. Дверь в камеру отворилась, и в коридоре показался сиделый острожник староста вместе с дюжим приставником и новым арестантом. Это был человек высокого роста, на вид ему казалось года сорок три-четыре. И вся наружность его, глубоко впалые задумчивые глаза серого цвета, высокий несколько лысый лоб, широкая чёрная борода, подёрнутая значительной проседью, имела в себе что-то душевное и в то же время суновитое. Взглянув на него, нельзя было не угадать присутствие страшной железной физической силы в этом сухом мускулистом теле. Вообще в нём сказывался скорее человек духа, чем плоти. Вызвали Денивального Сезова и вчетвером, по обычаю, отправились в приставницкую. Но «Ну, стал быть двух теперь к присяге поведём, Лёба, ей-богу, потёр себе руки старый жиган. К присяге? Почеше ног, брат. Как же дожидайся. этого к присяге не поведешь, с достоинством прочного убеждения заметил молодой убийца начальство слово. Ой, или что ж он ворон какой, али нехрист? Не ворон, не нехрист, а только не подведешь. Да ты чего? Ты его знаешь что ли? Не знал бы, не сказывал. А что он за птица, как прозвивается? Рамзя. Не слыхал таковской? Надо так думать, заморское. Поближь, маленько, Алонинская. Ммм, каков ж таков человек он есть. А уж эта милость твоя, благодушный человек, не нам читать, благодетель. Фу, ты, но ну, ты ко чьему ряга. А ты как его знаешь, Рамзюта? Сами с тех мест Алонинские, Алонинские. Это значит те самые молодцы, что не бьются, не дерутся, а кто больше съест, тот и молодец. с презрительной иронией заметил дрожен. Вообще весь последний разговор его отзывался каким-то весьма высокомерным тоном. На душе у старого жигана как-то неспокойно и завистливо стало. Он почти мельком только видел вновь приведённого арестанта, но с первого же взгляда разом почуил в нём нравственно сильного, могучего человека, который невольно хоть и сам быть может не захочет, а наверно возьмёт первый голос и верх над камерой, вместе со всеобщим уважением, которое до этой минуты по преимуществу принадлежало старому жигану. Что ж такое делал Рамзит этот, что в благодетели попал? – спросил он прежним тоном, только с значительной долей раздражения, накопившейся после минутного раздумья. А то делал, что вот примером у меня теперь че хаша бы коровёнка пало, принялся объяснять Алланчанин с тем же достоинством прочного убеждения. Он узнает там стороную, что вот мол у стёпки бочарняка кровь он копало, и ты значит через эту самую нужду терпишь. Пойдёт, купит коровку-то, где ни наесть, да и приведёт к тебе на вот владает спирею. А нет, вот те деньги, путь купи. Во какой человек-то он, кормилец, одно слово. Да это что? Теперь хлебушка нет у мужика, мужик путь к нему, он даст, а не то опять же деньги у тебе даст. Совсем благодетель наш был по всему, как есть право. Коля, так за что ж его опосле этого в тюрьку кто забрали? Задумчиво, но уже без жалчи, спросил дядя Жеган. А верно уж за то самое и забрали, предположил стёпка бочарник, потому человек господам с огрублением и делал, опять же и супротивность всякую, а только он благодетель нам. Вечно Бог молить станем право. Сизой ввёл уже переодетого арестанта Рамзе вошёл с тем кротко-строгим, сдержанным видом, который всегда отличал его сыновитую фигуру. Первым делом перекрестился на образ и молчаливо отдал степенный поклон на обе стороны. Арестантам, непривычным к такого рода вступлению в тюремную жизнь, показалось до да нельзя странным благочестивое движение Рамзим. Многие фыркнули, а многие прямо захохотали. Рамзим словно бы и не слышал и с полным достоинством спокойно обратился к Сизову за указанием своей койки. Сизой, перебил его жиган, ты что это, Лешей? Из за чёрт знает чего двадцать шесть орешь. Мы думаем начальство, а тут всего-то на всего какого-то мазоуру оголтелого привели. Эта выдержка и строгое достоинство, которое с первого шагу проявил в себе Рамзя. Снова подняли в старом жигане всю желчь, раздражение и боязнь за утрату своего первенства. Он чувствовал, что есть ли самым убедительным способом не поддержать всё своё влияние и значение теперь же на первых порах, то того гляди утратят их безвозвратно. Поэтому-то дрожен и пустил в Онеку дерзкую, оскорбительную выходку против Рамзи. Но этот последний Не удостоив своего противника ни одним словом, только оглядел его тихим спокойным взглядом своим и поместился на указанное ему место, рядом с Вересовым. Ну что ж, теперь пора и за присягу, предложил Фаликов. Вот за одного и другого жильца приведём, откликнулся Дрожен с иронией, кивнув на Рамзию. Булочка с навейска, поправили. до да крест на спину. Продолжал он, обращаясь к молодому ожирелому Аристантику с бабьем лицом, который пользовался особенным и даже ревнивым покровительством старого Жигана. Булочка снял с себя всё верхнее платье, расстегнул ворот сорочки, закинув с груди на спину свой нательный крест, стал среди камеры, упираясь в пол руками и ногами. "Ну, «Но вставай, девчонка". Дрожен скинул с койки ослабевшего Верисова. Фаликов вежил ему глаза полотенцем. Брацы, не бейте меня, помилуйте. Христа ради, через силу простонал Верисов. На глазах его показались слёзы. Бить не станем, только под присягу подведём и конец, утешил его Дрожен. Фаликов подошёл уже к нему со сложенным полотенцем. Верисов тревожно обвёл вокруг камер взор, помучённый тоской. Положение было безысходным. Случайно с робкой мольбой и смутной надеждой скользнули его глаза по вновь приведённому алистанту, и, словно обессиленные, опустились к земле, вместе с паникшую на грудь головою. Рамзе поднялся со своей койки. "Оставь его", сказал он ровным, тихим, спокойным голосом, взяв за руку дрожена. Жиган никак не ждал такого внезапного и прямого подхода. От неожиданности он даже отеропил несколько в первую минуту. Вся камера, живо заинтересованная началом столь необыкновенного столкновения, стала в напряжённом молчаливом внимании. "Да что ты мне за указащик?" азартно поправился дрожен. "Что хочу, то и делаю. Сам над собой делай, что хочешь, а этому не бывать". с прежней спокойной уверенностью сказал Рамзя, отводя от него Вересова, которого заслонил сабою. Да ты что, ты чего? Бобу захотел что ли? взъелся жиган, показав ему свой кулачище. Кишки выпущу. Проходи лучше не за май. Видали мы и не таковских. Видали ли, не видали ли? Про то вам знать. А над слабым человеком невелика честь свою силу казать. Ты на дровнее покажи. Это правильно, что дело-то дело, резонт говорит, заметили некоторые из резистантов. Для дрожина наступил тревожный момент, его значение начало колебаться. Да ты что ко мне с проповедими-то? Ты мне смертный конец, а не духовный отец, впрочем, раз. Плевком расшибун не попахнет. Пусти его, беш накинулся дрожин на Верисова. Рамзе Схватил его за кисть руки и не выпуская, опустил её к низу. Жиган с размаху шибко хватил его в грудь кулачищем, но противник, пошатнувшись немного, только сдвинул слегка свои брови и сжал суховатой жилистой рукой кисть руки дрожена. На лице последнего мгновенно промелькнуло чувство страдания, но он пересилил себя, скрыв свою боль. И ради посторонний глаз заставил свои личные мускулы принять мрачно спокойное выражение. Между тем железная рука Рамзе сжимала всё сильнее и сильнее. Глухо раздался второй удар в грудь, и дрожан заскрежетал с каким-то давящимся от бешенства рыканьем, как раненый зверь, но противник по-прежнему слегка пошатнувшись твердо стоял на своем месте только чуть заметное судорожное движение передернуло его спокойные брови в камере царствовало глубокое напряженное молчание слышно было как тяжело прирывчело дышал старый жиган как изредка похрустывали суставы его пальцев по лицу разлилась болезненная бледность а он еще старался улыбнуться иште жарка, через силу проговорил он, захлёбываясь хриплыми звуками своего голоса и кривя рот насильственной улыбкой ради поддержания своего достоинства в глазах всех адистантов. Рука его снова замахнулась, но описав по воздуху какое-то бессильное движение, как плеть опустилась к низу. Рамзе ни на йоту не изменяя своему сосредоточенному спокойствию, Постепенно всё более и более усиливалось его сжимание. Казалось, эта рука с каждой минутой как-то цепко впивалась в руки гигана, словно какая-то высшая нервная сила управляла силой его могучих мускулов. Из-под ногтей дрожано просочились алые капли крови. А бледность всё сильнее и сильнее покрывала его лицо зеленоватым мертвенным оттенком. Налитые кровью глаза начинали безжизненно тускнеть, посенелые губы кривило конвульсивную дрожью. С глухим стоном он упал перед рамзеи на колено и надорвано прошептал: "Руку, руку Христа ради". После чего без чувств повалился на пол. Рамзе тихо раздражался и пальцы тихо отошёл к своей койке и сел на неё в спокойном раздумье. подперев ладонями лоб. Рука бесчувственно дрожена была размажьена и налилась сине-багровыми полосами там, где приходились сжимавшие её пальцы. Из арестантов никто не шелохнулся. Над ними ещё всевластно царило впечатление несжиданной сцены. Они были изумлены, поражены, раздавлены спокойную силу и волю незнакомого им человека, и теперь стоя от него в почтительном отдалении без слов, но общим единодушным сознанием каждый про себя признали его первенство. Один Фаликов перетрусил до смерти и, тише воды ниже травы, дрожал и прятался за спинами товарищей. Плесните браться водой на стариката. Кратко кивнул головой Рамзя, бросив взгляд на все еще бесчувственного Дрожина. Эх, дело какое, ведь мне, пожалуй, теперь отвечать за него. Пробурчал себе под нос дневальной сизой, смачивая водой темя и виски Жигана. А за этого не отвечать? Строго спросил Рамзя, указав ему глазами на Вересова. Да что ж, мы Ваше милость его не били. Мы с ним маленько играли только, оправдовался все Зой. Знаю я ваши игры, хорошие игры. И вам не совесть набраться. Вскинул он свой глубокий, неотразимый взор на всю камеру.